Глава седьмая. Остров беглецов. Почему я вновь стал молодым, стало ясно, когда скосил свой взгляд. Прядь волос, лежащих на моем плече, полностью потеряла свою седину. Едва я осознал это, как тут же попытался почувствовать свое тело. И только сейчас понял, что ко мне вернулась вся сила. Причем не только телесная, но и магическая. Недолго думая, тут же создал плетение воздуха второго круга сложности. И у меня получилось, причем настолько легко, что я даже не почувствовал потока силы внутри своего тела. Хм. Надо бы попробовать кое-что, но попозже не сейчас. «Ну и где этот мелкий проказник?» — поинтересовался я у Шупаки. «За воротами, однако, стоит. Говорит, что сюда ему заходить не хочется». «Слишком много вонючий человек собрался в монастырь», — ответил призыватель. «Да он сам далеко, не розами благоухает», — возмутился я и двинулся к выходу. «Ладно, послушаем древнего, что скажет». Просто так выйти за ворота не получилось. Дорогу мне преградил старший паладин, тоже помолодевший, кстати. Теперь в его волосах не было седины, да и морщин на лице сильно поубавилось. — Капитан Варда, уже оставляешь нас? — обратился ко мне воин единого, встав на пути. — Так налегке же, — развел я руками. К тому же не завтракал, голодный, быка готов съесть, а сейчас иду по делам личным. — Ну, тогда хорошо. Как вернешься, шагай в трапезную. Валадин указал рукой на большое строение, расположенное в стороне. — Туда. Буду ждать. Старейший обнаружился в сотне метров от стен монастыря на обочине. Усевшись на большой камень, он с интересом рассматривал амулет. Точно такой же, что лежал у меня в кармане, с необычным изображением молнии. Заметив наше приближение, древний дух поднялся на свои короткие кривоватые ноги и помахал рукой. «Ну что, верзида на поправку пошел?» — Это хорошо. Значит, у тебя есть шанс. — Шанс на что? — нахмурился я. — Выжить, конечно. Ты в свой внутренний источник заглядывал? — Конечно, первым делом, как только понял, что магия вернулась, до меня начало доходить, к чему клонит древний. — Хочешь сказать, что? — Именно. Думаю, пятый круг ты достиг. Шутка ли? Столько силы Эдидова через себя пропустил. А толку от этого круга мне стало смешно. Я знаю всего лишь несколько боевых плетений четвертого, по два на каждую стихию. Пятый — это же высшая магия. Таким заклинанием только в столице империи учат. Толку говоришь? В этот раз тебе повезло. Успел укрыться за стенами монастыря. В прошлый раз ушел морем. Только не думай, что твой враг остановиться, получив отпор. Ты даже не представляешь, что сейчас стоит на кону. Так что единственный способ выжить — стать сильнее. — Ты, если хочешь предложить что-то, так говори. Я начал злиться. — А нет, так занимайся своими делами. — Я всегда знал, что вы люди тупые, — усмехнулся Карлик. — От этого все ваши беды. Это случилось опять. Мощный вихрь, темное, непроглядное ничто, а затем внезапное падение на твердую поверхность. Я невольно схватился за рукояти мечей и пригнулся, опустившись на колено. На душе заскребли кошки. И было отчего. Вместо солнечного дня вокруг была ночь. Бросил взгляд вверх, небо усыпано совершенно незнакомыми звездами. — Вот чертов карлик, куда он в этот раз забросил меня? — А нет, нас. — Командир, почему такой темнота, как у старого? — Давай без вот этих твоих сравнений, — прервал я Шупаку. — Твою тещу! Позавтракать не успели. — Ладно, это потом. Надо бы определить, где мы находимся. — Так на острове же, — ответил шаман. — Вот спасибо. И как я сразу не догадался. — «А на каком, если не секрет?» «Откуда мое знать?» — удивился призыватель. «Надо вызывать старший дух в воздух. Он говорит». «Ну так призывай, а я попробую использовать магию и разобраться, где мы вообще находимся». Плетение светлячок далось мне столь же легко, как и раньше. При этом я, наконец, смог в полной мере ощутить, насколько увеличился мой внутренний резерв энергии. Серьезно так подрос. Сейчас я бы в одиночку мог сдержать небольшой накат на башню первой линии. Заклинание рассеяло тьму вокруг, и я понял, что мы находимся в лесу. Только странном слишком здесь тихо. Ни щебета птиц, ни иного шума. «Ун-на-на! Ун-на-на!» на забубнил шаман, притоптывая и хлопая ладонями себе по бедрам. «Оно и понятно, ведь бубен остался в монастыре». Спохватившись, я тут же приступил к созданию самого мощного из доступных мне защитных плетений — купол воздуха четвертого круга. «Да, было сложно, но лучше сейчас поднапрячься. Заодно проверю свои возможности». Магическая энергия давалась легко, вот память слегка подвела. Поэтому на заклинание у меня ушло больше минуты. Ничего, потренируюсь, и скорость увеличится. Купол воздуха — непростое плетение. Во-первых, рассчитанное на площадь с радиусом в два с половиной метра. Во-вторых, я с ним запросто могу перемещаться, защищая не только себя, но и всех, кто находится под заклинанием. И еще один плюс — плетение становится видимым лишь, когда я подвергаюсь атаке. Следующим действием создал атакующее плетение, мое любимое, огненное третьего круга. Скрыл его в длинном клинке, не активируя. Пусть будет под рукой. Закончив с заклинаниями, занялся изучением звезд и окружающего нас леса. Первые мне не сказали ничего, слишком незнакомые созвездия были на небосводе. А вот когда стал внимательно разглядывать деревья, меня словно озарило. «Шупака, прекрати себя мучить!» Я похлопал по спине Дрига. «Кажется, я знаю, где мы. И нам хорошо бы уйти от этого места как можно быстрее и дальше, пока не отравились». Место, куда нас закинул проклятый карлик чтобы ему пусто было я узнал по одному из самых опасных растений сонному дурману давным давно выведенное магами оно убивало любого кто имел глупость задержаться рядом с дурманом слишком долго хорошо еще что я первым делом создал защитное заклинание благодаря чему ядовитые споры перестали поступать в наши легкие вместе с воздухом пока мы с шупака искали безопасное место Я окончательно вспомнил все, что было связано с сонным дурманом. Единственное место, где он сохранился на материке, — это особо охраняемые сады в империи. Вроде как экзотика. А еще опасное растение имелось на острове Беглецов, в самом страшном и загадочном месте, которым пугали молодых одаренных. История была столь древней, что многие считали ее народными сказаниями. Мало кто знал, что остров беглецов существует на самом деле. Например, нам, ученикам интерната, преподаватели немного рассказывали о нем. Если честно, я бы предпочел оказаться совершенно в другом месте. Потому что не имел желания находиться на острове, где проживают только одаренные, и нет никаких запретов для магии. Любые стихи и техники, даже магия крови, демонология и некромантия, здесь приветствовалось все. Правил на этом острове архилич древнейший маг, уровень силы которого никто не знал. Он и его эмиссары поддерживали порядок на отдельно взятом клочке суши, железной рукой приводя к послушанию всех жителей. Лишь полностью осознав, куда меня закинул древний дух, я все же нашел два основных плюса. Первый — здесь я точно найду учителя, который покажет мне плетение пятого круга. И второй — если преследующий меня чужак сунется на остров, его ждут серьезные неприятности. Да и не сможет он попасть сюда. Уверен, что запретная магия пространства не сработает на острове иначе бы его уже давно захватили. «Командира моя хотеть кушать», — пожаловался Дрик. «Вот черт, видимо, мелкий действительно голодный, — рассказал об этом вслух. Чертов карлик, вечно спешит куда-то». «Потерпи, скоро выйдем к людям», — ответил я. И оказался прав. На широкую тропу мы вышли через полчаса. Недолго думая, я выбрал направление, ведущее вниз — И вскоре мы увидели первые строения. Аккуратные, сложенные из каменных блоков. Даже под светом звезд и луны выглядели они весьма богато. У нас в империи такие могли иметь лишь аристократы или богатые торговцы. но ну и жители приграничия, потому что были лишены налоговых сборов. Разумеется, стучаться в первый же попавшийся дом мы не стали. Да и не просто это было. За заборами порыкивали собаки, а проникать на чужую территорию? Зачем с ходу портить отношения с местными? Поэтому мы так и двигались вниз, пока не вышли на одну из главных улиц, резко ныряющую вниз, и, наконец, увидели побережье. А точнее, морской залив, рассеченный длинным пирсом, выступающим далеко в море. Тут же стоялось десяток кораблей, таких больших мне раньше не доводилось видеть. <гп> у а восхищенно произнес шупака какая красотень это ты просто в столице империи не был усмехнулся я пошли где то там внизу должна быть харчевня хорошо что у меня кошель на поясе глядишь хотя бы перекусим и узнаем где можно обучиться плетением пятого круга спуск занял около получаса времени оказалось что портовый город Весьма крупный. Наверное, он был единственным на острове. Иначе боялся представить, сколько одаренных у Архалича в подчинении. Таверны появились, когда мы миновали главную площадь города. вы черные вывески, подсвеченные магией, а у некоторых были даже движущиеся иллюзии в виде танцующих красоток. И это явно намекало на то, что хозяин очень сильный, одаренный. Разумеется, такие я проходил мимо, там явно дорогое обслуживание. а У меня с собой было всего десять имперцев и немного серебра, а ведь обучение будет не бесплатным. Так что, когда заприметил обычную деревянную вывеску, к счастью, на известном мне языке, сразу же свернул к ней. «Морской окунь» — гласило название таверны, а на массивной деревянной двери — Висел небольшой молоточек. Чем не знак, что здесь принимают гостей даже ночью? Стучать пришлось трижды, прежде чем за дверью послышался шум, после чего раздался недовольный женский голос. — Ну и кого там на ночь глядя принесло? Произнесли это на знакомом мне языке. Северное наречие. На нем разговаривали соседи империи. — Два постояльца. Оплата за комнату и еду имеется, — ответил я. «Да неужели? А чего тогда ко мне пожаловали?» — ответила хозяйка, но все же открыла дверь, уставившись на нас из темноты. «Хм, что-то мне незнакома твоя физиономия. Да еще с ребенком. Идите-ка вы туда, откуда пришли, пока я стражу не позвала». «Командира, что говорит эта женщина?» — поинтересовался Дрик. «Вот черт сказал же ему, молчи. Я сам договорюсь». Так, в интонация хозяйки морского окуня послышалось удивление. К тому же, где она перешла на чистейший имперский. — Это да не может быть, шаман! Настоящий! Как ты вообще сюда попал? — Хочешь услышать интересную историю? — спросил я, почувствовав, что это наш шанс. — Да уж не откажусь, — ответила хозяйка и посторонилась. — Ходите, послушаем, что за байки вы заготовили.